Глава тридцать третья. Олег оставляет пакеты и уезжает. Я даже не успеваю почувствовать себя ужасной хозяйкой, которая не готова предложить попить чая. Олег улыбается мне на прощание, перешагивает и молча уходит, оставляя меня сбитой с толку. Не знаю, чего ждала от него, но уж точно не эталонной воспитанности. А через минуту приходит сообщение на сотовой. Я открываю его и читаю такое. Я рад, что случайно встретил тебя, как будто согрелся. Согрелся. Согрелся. Он выбирает не самый очевидный комплимент, но он задевает меня за живое, потому что я чувствую то же самое. Оглядываясь назад, я понимаю, что у меня было несколько десятков минут из прошлой счастливой жизни. Мне не приходилось дорисовывать образ Олега, накидывать на мужчину, который вернулся ко мне после пропажи, костюм любимого мужа. Он на самом деле был таким, как по лекалам. Словно выдохнул и успокоился, вспомнил себя настоящего. Я иду на кухню и разбираю покупки. Запрещаю себе много думать о бывшем муже и делаю выбор в пользу трудотерапии. Мне как раз нужно отпарить шторы, которые я с боем повесила ещё вчера. Не глупи. Шепчу себе под нос, доставая от парятеля шкафа: "Ты только-только собрала себя. Не надо, Леся. Не делай себе хуже". Мантра неожиданно действует, и я засыпаю в положенный час. Утром собираюсь на работу и даже не проверяю, когда Олег был онлайн. День, а следом и второй проходит в разъездах. Мне приходится брать такси, чтобы успеть в банк, потом по записи к нотариусу и наконец в регистрационную палату. И тут воля неволя я возвращаюсь мыслями к бывшему мужу, благодаря его за то, что он оказался в мастерской и сократил срок ремонта. Ты в офис поедешь? спрашивает Анфиса, которая работает риелтором в нашей фирме. Если хочешь, я могу прихватить твои бумаги. Боже, я люблю тебя. Я улыбаюсь ей абсолютно счастливой улыбкой и готова за одно расцеловать, наплевав на макияж. Я тогда заброшук тебе в машину. А тебе самой куда? Я всё на сегодня. Отмахиваюсь от неё и открываю заднюю дверцу, чтобы положить папки на сиденье. Тебе в другую сторону, а тут остановка недалеко. Тебя утром спрашивали, кстати. Хм, кто? Не знаю, связь оборвалась. Мужчина. Он насчёт продажи звонил. Я сказала, что мы не занимаемся такими объектами, и тогда он спросил тебя: "Что за объект?" Офисы и склады. Надо было ему контакт Жданова дать, но я не успела. Говорю же, связь оборвалась. А его телефон не высветился? В том-то и дело. Меня почему-то не отпускает эта ситуация. И я продолжаю смотреть на подругу напряженным взглядом. Что-то не так, Лесь? Голос помнишь? Описать можешь? Да, блин, приятный мужской голос. Низкий такой, только уставший ужасно. У меня даже материнский инстинкт проснулся. Она улыбается мне и протягивает ладонь, сжимая локоть. «Все хорошо. Ты что-то чернее тучи, дорогая». «Не бери в голову. Может, со старой работы кто или визитка у кого завалялась». Я убеждаю себя в том же и иду на остановку, хотя в голове все равно крутятся обрывки фраз Анфисы. «Уставший. Приятный голос». продажа офиса и складов. Меня сбивает с мысли телефонный звонок. И вот тут нет никакой неожиданности. Я ждала, что Олег позвонит рано или поздно. Он выдержал 2 дня, что даже похвально. Олег. Лейс, привет. Прости, что набираю. Мне звонили из мастерской. Можно сейчас поехать и забрать твою машину. Она готова. Да? Я глупо переспрашиваю. Не готова я к столь удачному повороту событий. Они же говорили: "А почему звонили тебе?" Кась, я вынесу им мозг матом. Да, я так не умею тебя подвести. Вряд ли тебе по дороге, я тут забралась на север. Мне всегда по дороге. Он произносит это так серьёзно, что не получается списать на обычный мужской комплимент. Давай адрес. Он как-то зацеловал меня в фойе ресторана. Там было темно, и он нашёл самый укромный уголок. в который вдавил своим крепким телом. Не будь я влюблена в него как последняя дурочка, я бы, пожалуй, испугалась напора. Он рвался к моему телу и едва сдерживал голод в широких ладонях, которым очень и очень мешало моё короткое чёрное платье. "Давай жить вместе", прохрипел он тогда мне в висок. "Я больше так не могу. Эти свидания, встречи, ты нужна мне всегда маленькая, иначе я свихнусь". И я согласилась тот день. И соглашаюсь сейчас. Олег забирает меня на следующей остановке и светится чистым счастьем в глазах. Легко почувствовать себя самой красивой и самой желанной, когда на тебя так смотрит мужчина. Мы встречаемся трижды с Олегом на следующей неделе. Он не давит, но не даёт забыть о себе. В первый раз он заезжает к нам в офис по делам, уходя к нашему финансисту за консультацией. Лучше предлога не придумал. Я встречаю его на выходе и качаю головой. Хуже придумал. Была мысль вновь сломать твою машину. Ужасно, Олег. Но я сдержался. Вместо этого час слушал отчет о недвижке, которая мне нахер не сдалась. Еще и деньги заплатил. Я изображаю сострадание в голосе. Страшные жертвы. И все, чтобы увидеть тебя. Ладно, я сегодня добрая. Можем еще постоять. Я откидываю спиной на стенку и смотрю на его красивое лицо из-под лобья. А мы можем поужинать. Тут же находится он. Я знаю хорошее место, я там предложение делал одной прекрасной девушке.